пристал к берегу. Матросы усеяли ванты и борты и с любопытством глядели на остров. Глазам их представилась следующая картина. В бухте мирно дремала вода, и неизвестный барка сторчал у самого берега среди целой стаи новеньких, видимо, только что отстроенных пирог. Загадка радиотелеграммы объяснилась тут же. Вдали...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 «Ура — Ура! — кричал он, и летал перед фронтом отяжелевших от бульона арабов.